Глава 6 «Володя, ты где сейчас был?» — хмуро спросил демон. В комнате стояла непривычная тьма. Лишь на полу лежал желтый квадрат лунного света. «Я?» «Здесь?» «Я спал?» — прозвучал испуганный с просонья голос. «А что, ж что-то случилось?» Владимир понял, судя по освещению в комнате, нескончаемый серый день сменила долгожданная ночь. «Пока ничего. Ты вообще хорошо спал? Тебе ничего не снилось?» «Кажется, нет», — соврал Владимир, вытаращив сонные глаза. «Смотри у меня. Я по запаху чую. Сюда белокрылый пролез». «Поди, сопли и сантименты тебе на уши вешал!» Мой сон был крепок, глубок и без сновидений. «Я слишком поздно спохватился. Не уберег твой сон», — посетовал Виктор. В «Следующий раз буду бдительней. И не слышал твоих слов и мыслей в этом сне. И мне это не нравится». «Ты видел Глашу?» «Кажется, она там не яснилась Ну и ладно!» Вдруг повеселил Виктор. «Знаешь, сколько у тебя будет таких Глашек?» «Собьешься считать!» «Погоди, Володя!» «Вот пройдешь учебный курс, и будут у нас с тобой такие полеты!» «Ты не только будешь вхож в подлунный мир!» но и в любую его точку.